Были случаи, когда видели самих расчленителей, и это были уже не снежные люди. В июне 1990 года хозяин ранчо в Вако, штат Техас, столкнулся с двумя существами ростом чуть больше метра, с непомерно большими овальными головами и длинными совсем черными глазами. Эти головастые карлики несли тушу теленка. Очевидец был напуган таким зрелищем и убежал. Он смог собраться с силами и вернуться на то место только спустя три дня, взяв с собой жену и сына. Они обнаружили там тело телёнка, у которого были полностью вырезаны внутренние органы. Ещё одна характерная деталь в тех событиях присутствие каких-то загадочных вертолётов без опознавательных знаков. Их часто видят в районах массовых увечий скота. То ли это маскировка летательных аппаратов тех самых карликов, которые применяются ещё со времён первых дирижаблей, то ли какие-то секретные правительственные службы выслеживают похитителей животных, то ли сотрудничают с ними и предоставляют им свой транспорт. 29 августа 1975 года Фloyd Gaskill, сенатор от штата Колорадо, написал письмо Теодору Россаку, специальному агенту ФБР в Денвере, в котором умолял и заклинал бюро провести тщательное расследование жутких похищений и странных вертолётов. Местные должностные лица в Колорадо получили сообщение по меньшей мере о 30 случаях, а колорадское бюро расследований КБР подтвердило, что за последние два года случаи расчленения животных имели место в девяти штатах. Хозяева раньше и население сельской местности в Колорадо озабочены и напуганы этими происшествиями. Странные расчленения наводят страх и ужас. По сути дела, во всех случаях левое ухо, левый глаз, прямая кишка и половой орган животного были отрезаны, а туша полностью обескровлена, но на почве не осталось ни следов крови животного, ни следов убийц. В районе графства Морган, штат Колорадо, есть сообщения о том, что расхитители туш домашних животных используют вертолёт, а по сообщениям других людей, подобный вертолёт преследовал их самих. Поэтому я крайне обеспокоен данной ситуацией и прошу Федеральное бюро расследований заняться этим делом. Теперь вполне очевидно, что хозяева раньше разочарованы безуспешным расследованием и берут в руки оружие с целью защитить свой скот, свои семьи и самих себя. Дело дошло до того, что Бюро по управлению землями Соединённых Штатов вынуждено было прекратить в шести графствах штата начатую была опись земель с помощью вертолётов. Теперь лётчики и сотрудники бюро опасались оружия напуганных и разгневанных местных жителей. Стоит обратить внимание на заметную и необычную деталь. Часто удалению подвергаются именно левый глаз, левое ухо. За 3 года с 1975 по 1978 в одной только сельской местности Рио-Арриба, штат Нью-Мексико, произошло не менее 30 случаев сращения. Для иллюстрации совершенства технических средств, с помощью которых проделывались эти операции над животными, можно взять один из этих случаев в Рио-Арриба, который расследовал уже знакомый нам офицер полиции Габ Вальдес. 13 июля 76 года он выехал вместе со специалистом из ветеринарного комитета штата Нью-Мексико полю мриле на место происшествия, где произошло расчленение трёхлетней коровы. У неё были удалены язык, вымя, прямая кишка и другие жизненно важные органы и полностью высосана, как ещё это можно назвать, кровь. Всё было сделано с хирургическим совершенством. В кровеносной системе коровы к тому же были обнаружены следы большого количества атропина. Вещества транквилизатора, расширяющего кровеносные сосуды. Пропал трёхмесячный телёнок коровы, который всё время пасся с ней. Похоже было, что его забрали целиком, потому что телёнок не уходит от матери коровы, даже если она мертва. Рядом с коровой на земле были видны странные следы двух типов. Первый – от приземлявшегося дважды некого летательного аппарата, посадочные опоры которого располагались в виде треугольника.